Глава двадцать первая. Диалог с хозяином. Эпиграф. О слабость женская! Не наша ль в том вина, что женщина такой сотворена? Шекспир. Двенадцатая ночь. С детским удовольствием Жульен в течение целого часа подбирал и наклеивал слова. Выходя из своей комнаты, он встретил своих учеников с матерью. Она взяла письмо с простотой и смелостью, которые его удивили. «Просох ли клей?» — спросила она. «Та ли эта женщина, которую раскаяние доводило почти до безумия?» — подумал он. «Что она затеяла?» Он был слишком горд, чтобы спросить ее об этом. Но, быть может, еще никогда она ему так не нравилась. «Если это не выгорит», — прибавила она с тем же хладнокровием. «У меня отнимут все». Закопайте это где-нибудь в горах. Быть может, наступит день, когда этим ограничатся все мои средства. Она подала ему стеклянный футляр в красном Софьяновом чехле, наполненный золотом и драгоценностями. «Теперь уходите», — сказала она ему. Она поцеловала детей, младшего два раза. Жульен стоял не двигаясь. Она ушла быстрыми шагами, даже не взглянув на него. С той минуты, когда господин Дереналь вскрыл анонимное письмо, жизнь его сделалась ужасной. Он не волновался так со времени дуэли, случившейся в 1816 году. И нужно отдать ему справедливость, что тогда перспектива получить пулю была ему приятнее его теперешнего состояния. он рассматривал письмо со всех сторон. «Не женский ли это почерк?» — спрашивал он себя. Но какая же женщина могла его написать? Он перебирал в уме всех знакомых дам в Верьере, но ни на одной не мог остановить своих подозрений. Или мужчина сочинил это письмо. Но какой мужчина? Снова он колебался, ему завидовали, и без сомнения большинство его знакомых питало к нему ненависть. «Надо посоветоваться с женой», — сказал он себе по привычке, поднимаясь с кресла. Он встал, но тут же воскликнул, ударив себя по голове. «Боже мой! Да ее-то я и должен особенно остерегаться! Она теперь мой враг!» И слезы брызнули у него из глаз от злости. Как бы по справедливому возмездию за сухость души, олицетворяющей всю провинциальную мудрость, Два человека, которых в этот момент господин Дереналь боялся больше всего, были его самыми близкими друзьями. Кроме них у меня, может, наберется еще десяток приятелей. И он перебрал их в уме, оценивая степень участия, которое мог ожидать от них. «Всем! Всем!» — воскликнул он в бешенстве. «Мое несчастье доставит величайшее удовольствие!» К счастью, он воображал, что все ему завидуют, и не без основания. Кроме его великолепного городского дома, который король осчастливил навеки, переночевав в нем, он владел еще прекрасным замком в вержи. Фасад его был выкрашен белой краской, а окна закрывались прекрасными зелеными ставнями. На мгновение его утешила мысль об этом великолепии. Ведь его замок был виден на три или четыре лье, к великой досаде владельцев всех соседних домов, называемых замками, которые стояли серые, потемневшие от времени. Господин Дереналь мог рассчитывать на сочувственные слезы лишь одного из своих друзей, приходского церковного старосты. Но этот дурак плакал из-за всего. И однако этот человек был его единственной надеждой.